Глава шестая. К коттеджному поселку мы подъехали, когда начало смеркаться. Заехав на территорию, я узнал от охранников, что весь наш табор на летней террасе шашлык готовит. А когда скажем всем о нас, дергая меня за рукав, с волнением спросила Алиса, «Сейчас и скажем, не вижу смысла скрывать от них эту новость». Приобняв свою впечатлительную, направился в сторону где наши родственники что-то бурно обсуждали. «Ром, как мои губы выглядят?» Начала она паниковать. «Обворожительно, так и хочется продолжить. Бельский, хватит подкалывать!» Пихнула меня локтем в бок, возмущаясь. «Без пяти минут, Бельская!» Подмигнул. «Ты как никто знаешь, что подколки не мой конек. Если я говорю, что обворожительно, верь!» Хотя. «Сейчас твоего папу удар хватит», — чуть не рассмеялся в голос, представив эту картину. Алиса напряглась. «Не бойся, я его реанимирую. Надеюсь, до этого не дойдет». Калибри тяжко вздохнула, и мы вошли на террасу. Голоса резко стихли, все дружно посмотрели на нас. Кристина подмигнула мне. Она одна знала, что я собрался сегодня сделать предложение. «Приветствую вас, Ромалы. Поздоровался я в своей манере с честной компанией. Все дружно принялись отвечать. «С приездом!» Отец махнул шампуром, показывая глазами на мангал, что отойти не может. «Не подкалываешь?» Чуть слышно упрекнула подруга, с осуждением посмотрев на меня. Я ответил не менее тихо. «Алис, я всегда так их приветствую, забыла?» «Извини». Одними губами ответила. «Только я хотел ее успокоить, как...» «Сынок!» Кинулась ко мне мама и посмотрела на покрасневшую Алису. «Ага, вижу, что вы не теряли время даром. Давно пора». На пределе слышимости подколола она нас с Алисой, и моя скромница смутилась. Пока мама тискала мою невесту, подошел отец и, взглянув на мою подругу, выдал... «Ничего не хочешь поведать нашему дружному табору?» «Хочу. Я сегодня Алисе сделал предложение». «И я согласилась», — перебила Калибри. Тишину разрушил звук бьющегося стекла. Все разом повернулись на шум. «А там дядя Марат замер, словно памятник». «Марат?» — рявкнули практически все в унисон. Тот вздрогнул. «Калагов». «Нервишки шалят? Или ты расстроен, что мой сын будет твоим зятем?» Принялся на него наезжать мой отец. «Папа, это правда?» – дрогнувшим голосом спросила Алиса. Тут все как с цепи сорвались, принялись отчитывать будущего тестя. Больше всех возмущалась тетя Юля, а тот попытался оправдаться. «Русалка, да, я рад, что Ромка будет зятем». «Так рад!» что чашка с чаем из рук выпала». Надвигаясь на него, угрожающе тихо продолжала она допрос. «Это знак свыше, мол, у молодых все будет хорошо. Забыла, что посуда к счастью бьется?» Тетя Юля резко затормозила. «Кстати, Ром, когда свадьба?» Технично перевел стрелки на меня. Все посмотрели на меня, ожидая ответа. «Через год». Решил успокоить нервного. Тот непроизвольно выдохнул, вызвав у окружающих истерический хохот. Смеялись все, даже мелкие, которые окружили нас с Алисой. «Ребят, я так рада за вас!» – воскликнула Мира, поочередно обнимая нас с Алисой. «Вот это я понимаю. Деловой подход к браку. Правильно, Ромка. Активы семьи нужно объединять с проверенными партнерами». Выдал Сашка Лютов, подойдя к нам. «Тебе повезло. Алиса у нас умница и красавица. Ты убил двух зайцев одним выстрелом». «Поздравляю, везунчик!» Протянул он руку мне. «Саша, жениться нужно по любви, а не из-за слияния активов. И я люблю Алису». «Рад за тебя, но мне такое не светит». «С чего ты взял?» Удивился его мыслям. «Меня, увы». Никто не будет любить как личность. Как-то равнодушно он об этом говорил, словно смирился, или его это устраивает. Их всех будет интересовать лишь моя внешность и финансы, да и теория вероятности говорит об этом. Наши родители женились по любви, и вы тоже. А мы все, кто позже вас родились, согласно расчетам, будем в пролете, невозмутимо ответил наш вундеркинд. «Поэтому я женюсь на мире». Наша звездочка от удивления открыла рот. Все вновь замолчали, прислушиваясь к разговору. «Смотри, какой шикарный расклад получается. В будущем я красивый миллиардер, а она не лишена привлекательности». «Слышь, Вондеркинд? раздался рядом злой голос дяди Егора. «Ты вначале заработай свои миллиарды». Схватил он своего сына за ухо. Но Мелкий сумел вырваться из захвата. «Можно подумать, у меня есть выбор», – насупился Сашка, потирая ухо. «С таким, как ты, и идиот начнет миллиарды зарабатывать». «Ты еще клоп, погрызайся у меня», – пригрозил он ему пальцем. «Папа, я высказываю свою точку зрения, да и твои гены не стоит сбрасывать со счетов. Ты умный, а я буду умнее». «Ведь дети просто обязаны превзойти своих родителей, иначе это уже дегине плюс два километра», отчеканил Лютов, строго смотря на сына. «Есть плюс два километра», с вызовом смотря на отца, отрапортовал тот. «Мир», он посмотрел на нашу звездочку, «советую обдумать мое предложение». «Не прогадаешь?» «Саня, поменяй тему» пока отец тебе еще километров не добавил». Заступился за подопечную, подошедший к нам Ванька. Санька фыркнул в ответ, мол, нашел чем пугать. «Иди сюда, невеста-миллиардера!» Позвал он звездочку. «Я выйду замуж только за того, кого полюблю». Мира с осуждением посмотрела на него. «Ром, Алис, я позже к вам подойду». Она резко развернулась. «Похвально!» ответил друг и чуть слышно сказал ей в спину, но так наивно. «Вань, и ты туда же», — пристыдил я друга. Во многом Сашка прав, помимо женитьбы на мире, хотя жизнь — штука забавная, все может быть. Весь вечер наш дружный табор спорил о том, как и где провести нашу свадьбу. «Смотрим с Алисой на них, иди в «Ром, такое впечатление, что это не наша свадьба. Я так не хочу». Расстраивалась она. «Да не обращай внимания. Пусть планы строят, а мы все равно сделаем по-своему. Предлагаю расписаться в Питере. Только ты и я. И больше никого. Закажем теплоход, покатаемся, а потом по ночному городу погуляем, музыкантов послушаем. Но овенчаться будем тут. По-другому не получится. Обидятся». «Как тебе такой план?» Игриво приподнимая бровь, интересуюсь ее мнением. «Ромка, ты такой!» Схлипнув, расчувствовалась она. «Такой хороший!» Я, приобняв ее за плечи, притянул к себе. «Куда мне до тебя?» Наклонившись, поцеловал в висок. Она резко развернулась, обнимая в ответ. «Я не верю, что это реальность. Мне кажется, что сейчас проснусь, и сказочный сон развеется». «Какая же она у меня трепетно нежная! Эй!» Беру ее нежно за подбородок, приподнимаю лицо. «Алис, все позади, успокойся! Я люблю тебя! Всегда так было и не изменится! Отпусти свои страхи, им нет места в нашей жизни!» «Ну вот опять!» — поддалась эмоциям. Печально усмехнулась она. «Калибри по-прежнему стыдится, что все так близко принимает к сердцу». Это ее изюминка. «Прости меня». «Это мне нужно просить прощения, что допустил подобное, а тебе не за что. Не тормозил бы с признанием, ты бы так не страдала». «Ром, это все в прошлом, ты правильно сказал. Давай думать о будущем». «И еще». Она смутилась. «Понятно, вопрос о горяченьком». «После свадьбы. Раньше не трону». Не удержался от смешка. Алиса смутилась еще больше. «А как ты...» «Калибри, я тебя без слов понимаю, но предупреждаю, что до свадьбы буду бессовестно совращать. Это без вариантов». Она в недоумении посмотрела на меня, пришлось пояснить, чтобы в первую брачную ночь не потеряла сознание от смущения. Не стал скрывать от нее своих намерений, Хочу разогреть ее до брачной ночи, чтобы не было места смущению. «Очень на это надеюсь», — лукаво улыбаясь, отвечает начинающая провокаторша. «Ром, не подскажешь, когда перейдешь от слов к делу?» «Вот такой прыть от своей скромной калибри я точно не ожидал». «Удивило, причем приятно. Я-то думал, что придется недели потратить, уговаривая перейти не только к поцелуям». «Как ты насчет прогулки под луной?» Говорят, ночью поцелуи особенно сладкие. Она игриво приподнимает бровь, а щечки румяные. Смущается, но не идет на попятный. «Ох, если и дальше так дело пойдет, не дотянем мы до свадьбы. Вот чувствую, что все произойдет гораздо раньше». «Насколько сладкие?» Игриво проводит пальцем по моему прессу, и у меня дыхание перехватывает». Ну, перехватываю ее руку от греха подальше. Сегодня ночью и проверим на день платья. Зачем? удивилась она. Наклоняюсь к ней и выдыхаю в губы. Совращать буду. У Алисы дыхание сбилось, а глазки заблестели. Как тебе программа? Заинтересовала? Очень. Точно не дотерпим. Через полчаса после разговора с Алисой Я уединился с дядей Маратом, решил в этот раз сразу поставить все точки над «и». Когда тот узнал о планах дочери насчет поступления в питерское учебное заведение, попытался возмутиться, мол, пусть в Москве учится. Пришлось ему в красках описать, как страдала целый год калибрии, и спор резко прекратился. Дядя Марат пообещал больше не вмешиваться в наши отношения, и на этом спасибо». Поговорив с ним, я направился к дому родителей. Нужно хоть вещи занести. Но, проходя мимо террасы, был остановлен окриком лютого младшего. Решил не обращать на провокатора внимания и шел дальше. «Ром, вы с Алисой к озеру ночью идите. Там новая беседка. Самое то для страстных свиданий, переходящих. Ну, ты понял. Но главное, никто вас не обломает. Не обжитое место пока». Я резко повернулся к нему, а Сашка уже что-то печатал на планшете, и вид у него такой, мол, получил дельный совет, свободен. «С чего ты взял, что я собрался ночью с Алисой гулять?» «Неужели подслушал?» «Если мне не изменяет память, не было этого паршивца рядом». Тот перевел взгляд на меня и без тени веселости ошарашил ответом. «Ты о кинесике слышал?» Я завис и вспомнил, что мелкий год назад увлекся физиогномикой. Понятно, решил пойти дальше. Слышал, даже не буду интересоваться, как у тебя успехи на этом поприще. И так все понятно. Ты бы прекратил за всеми наблюдать. Многим такое пристальное внимание не понравится. Это их проблемы. Беззаботно пожал он плечами и вновь что-то печатать принялся. Тут уже мне стало любопытно. Я подошел к нему, а этот негодник резко перевернул планшет и с вызовом посмотрел мне в глаза. «Тебе не пора на романтическое свидание собираться?» «Саш, ты что опять задумал?» «Ром, выключи режим грозного папы. Мне моего хватает с лихвой. Второго моя детская психика не выдержит». «По мне твоя непробиваемая психика...» и с десятерыми отцами сдюжит. Более того, ты их всех способен довести до нервного срыва. Говори, что ты опять замышляешь. Спасибо за комплимент, но не скажу. Слышал о неприкосновенности личной жизни. Если нет, советую почитать закон. Я от возмущения поперхнулся воздухом. Сам за всеми следит, сто процентов досье на каждого уже наклепал. Вот... Кого он такой неугомонный? «Саш, завязывай со своими экспериментами. Отец узнает, и уже точно плюс два километра не отделаешься. Этим меня не впечатлишь. И Если уж на чистоту, люблю я длинные дистанции. А отец все жалеет меня». Тяжко вздохнул. «Вот и приходится принимать меры, чтобы папа увеличил нагрузки. А насчет «завязывай» — ответ отрицательный». «У нас тут еще одна пара наклевывается!» «Господи!» — взвыл я. «Саш, какая еще пара? Дети же все еще!» «Ну, то пока дети, а годиков через пять!» — не унимался он. «Ты случайно не о мире и себе говоришь?» «Не о себе это точно. Следующая пара, по моим прогнозам, Ваня и Мира. Как насчет ставок? Если я прав, Сашка...» «Ты бредишь» и явно переборщил с нагрузками. Он вновь фыркнул, вставая со ступенек. «Скучный ты!» Осуждающий покачал головой и напоследок вновь выдал. «Страстной ночи, Ромео!» «Сашка, я тебе сейчас уши надеру!» Вскинул руку, чтобы ухватить паршивца за шкирку, но он ловко увернулся. «Эй, держи свои эмоции под контролем и запомни!» «При общении со мной рукоприкладства не приветствуются. Тронешь — отомщу. А ты знаешь, я все делаю с перчинкой». И ведь не преувеличивает. «Да не бойся ты, не трону». «А кто тебе сказал, что я боюсь? У меня времени сейчас мстить нет, дел много». Тут завибрировал его сотовый. «Заболтался я с тобой. А мне детей нужно укладывать спать». Взрослым тоже иногда оторваться полезно. Добрее будут, им хорошо, и мне выгода. Но это он наговаривал на себя. Братьев и сестер Лютов младший любил, всегда за ними присматривал. Наши дни. В тот вечер я не поверил в прогноз Александра насчет будущих пар, но как выяснилось, ошибался. Но я тогда не знал что у Сашки чуйка сверхчувствительная. Нужно сегодня у нашего вундеркинда поинтересоваться прогнозом их отношений. Он 100% уже просчитал дальнейшее развитие событий.